Глава двадцатая. «Здравствуй», — ответила я. «Если честно, в последнее время в проклятом королевстве мне нравится все больше и больше. Нет, временами, конечно, жутковато, но... Давайте подведем итоги. Сын у меня появился. Появился. Равно, как и своя земля с подданными. А теперь вот и сестра подоспела. Своеобразная. Из разряда «не дай бог». Я сделала шаг вперед. «Нет!» — выдохнула Злата. На плечо мягко опустилась теплая мужская ладонь. Я обернулась краем глаза, поймав странную усмешку баронессы. Король молча смотрел мне в глаза. «Лучше будет, если мы поговорим». Мой тихий голос в огромном зале, полном народа, показался слишком громким. Все замерли, жадно ловя каждое наше движение, каждый вздох. Не зря говорят хлеба и зрелищ. Мне удалось накормить королевство. Теперь они ждут представления, яркого, запоминающегося. Лучше кому? Синие глаза потемнели от гнева. Захотелось погладить его по щеке и прошептать. Доверься мне. Я чувствовала, что должна поговорить с Вацлавой. Так будет правильно. Нужно все выяснить и решить, что делать дальше. Вот только Стефан, похоже, думал иначе. Он явно злился, но почему? Неужели решил, что баронесса моя сестра, и я его обманула, пробравшись в королевство, чтобы... Но это же бред! Нет, он не может так думать. Я не верю. Все будет хорошо, прошептала беззвучно, и король, прикрыв глаза, отступил. Расценив этот жест, как приглашение удалиться, и, понимая, что второго шанса может и не быть, я схватила баронессу за руку и потащила прочь из тронного зала. Наивная. Я полагала, что стоит мне появиться здесь в роскошном синем платье, и все присутствующие будут смотреть только на меня. Так вот, признаю, была неправа. Это сейчас все смотрят на нас с баронессой. Особенно мне не понравились взгляды со стороны представителей дружественной оленей. Мало нашему королевству проклятий. На всякий случай пожелала, чтобы у послов, его величества Годрика и принца непременно сбылось все то, что они нам сейчас желают. Затем представила, что нас с сестрой от окружающего мира отделяет зеркало, от которого, в свою очередь, отлетает все, что летит в нас – мысли, пожелания. Есть в моем мире такая практика, почти магическая, между прочим. Чем все это обернется, здесь, в сказочном мире, даже думать не хотелось. С другой стороны, сейчас главное выжить. Распорядитель стукнул посохом о пол. Молчи, как-то укоризненно, что ли? Слуги закрыли за нами дверь, отрезая от всей этой придворной суеты. «Фух», — улыбнулась, выдохнув баронесса Савацлава. — «очень хочется сбежать». «Вас тут не любят, это правда. Но разве не заслужено? На нервной почве я высказалась прямо, без обиняков. За последние полчаса в тронном зале от всех этих условностей, поклонов и велеречивых приветствий откровенно тошнило. Да простит меня сестра за то, что напоминаю о не самых приятных моментах в жизни, случившихся по моей вине». Веселье мгновенно исчезло из глаз баронессы. «А о том, что у меня тоже могут быть причины не любить это королевство, вы не подумали?» «Допустим. Я резко развернулась, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на ругань. Однако, что бы ни было в прошлом, это не дает никому никакого права травить ребенка, который ни в чем не виноват. Сунуть девочку с собакой в ледяное темное подземелье, пользуясь тем, что короля отца нет дома. Есть чем гордиться, ничего не скажешь». Мы уставились друг на друга. Мне казалось, еще чуть-чуть, и вцепимся в волосы с душераздирающим визгом. Но вместо этого мы обе рассмеялись. Слишком уж это было нелепо. Две дамы в роскошных нарядах стоят словно на ринге. «Приглашаю в гости. На моей земли», — торжественно проговорила я. «Но не разговаривать же в замке посреди темного коридора». Такую встречу надо отметить, хотя бы чаем. И мы пошли. Коридоры, парадные лестницы, нервные всполухи горящих факелов на стенах. Замок был недоволен, я это чувствовала. Гвардейцы. Баронесса с тревогой посмотрела в окошко кареты, едва мы тронулись с места. Мне показалось, они нас не выпустят. Видимо, им до сих пор стыдно. Что когда-то были под заклятием и выполняли ваше распоряжения?» Воцлава зло усмехнулась. Им удобно думать, что они были под заклятием. Правда в том, что моих сил хватало лишь на короля и принцессу. Разве что собаки прилетала, иначе этот монстр меня бы разорвал. Что же было с остальными? Они просто чувствовали, кто сильнее трусы. «Но их можно понять, а вот вас... Зачем вы меня спасали?» «Сама не знаю», — вздохнула я. «Жалость?» «Не без того. Не стала я щадить чьи-то болезненные амбиции. Вас предали свои. Это больно и несправедливо. Но дело не только в этом. Вы все еще представляете опасность, а с врагом лучше всего подружиться». Стефан и Гройцер хотят меня казнить. Хотели бы, казнили, — покачала я головой. Не уверена, что это пойдет на пользу королевству. Тут вы правы. Глаза ведьмы вспыхнули, а у меня по спине пробежал холодок. То, что мы въехали на территорию золотого вепря, я почувствовала сразу. Ощущение дома. Теплое, словно мягкое и уютное одеяло. Дверца кареты распахнулась. Стукнула подножка, усатый кучер протянул руку. И я вышла, улыбнувшись своему некогда заколдованному, но счастливо спасенному другу. С тех пор, как я нечаянно наказала этих двоих, а потом простила, избавив от проклятия, многое изменилось. Появилась какая-то связь, необъяснимая, но прочная, ни на что не похожая. Интересно, будет ли с баронессой так же? Сомневаюсь. Наташа! Раздался крик вместе с оглушительным лаем, переходящим в жуткое и леденящее душу рычание. Патрик, кекс, решив, что мне жизненно необходима группа поддержки, парни неслись к карете. Не гвардейцы, которые по логике должны были меня защищать, а сын с собакой. Ну, просто Чип и Дейл спешат на помощь. Сердце сжалось. С одной стороны, радость от того, что меня так отчаянно пытаются защитить, с другой. Мамой он меня так и не назвал. Успокойтесь. Все хорошо, правда. Кекс обернулся в чудовище, заслужив восторженный возглас из кареты. Странно, но Вацлава совершенно не показывала страха. Видимо, была уверена в том, что отобьется. А может, верила на слово? Я ведь пообещала, что сегодня она мой гость. А мальчишка хорош прищурившись, протянула ведьма. Я повернулась к своим спасителям, да так и застыла. На руках Патрика сияли, переливаясь серебряные нити, вспыхивая, будто молнии. «Боевая магия», продолжала восхищаться баронесса, «и довольно сильная. Не думала, что дети из приюта могут демонстрировать подобное. Мальчик, а ты кто?» Она высунулась из кареты, выставив вперед руку, ожидая, что кто-нибудь из слуг поможет выйти. Однако кучер чужой ведьме помогать не стал. Скрестив руки на груди, он отступил. Для верности, на случай, если вдруг кто сомневается в гражданской позиции жителей проклятого королевства. — Я смотрю, тут кто-то осмелел, — прошипела Вацлава рассерженной гадюкой. Без поддержки в придворном платье выбираться из кареты и впрямь было весьма неудобно. Но у баронессы получилось. Слишком она была зла. Ведьма шагнула вперед к Патрику, не обращая внимания ни на меня, ни на кекса, огромного клыкастого зверя. Земля вздрогнула, да так, что гости с трудом удержалась на ногах. Еще немного, и она бы упала, растянувшись на снегу. Ну все, надоело. Пора усмирить обе стороны. Патрику, Кексу и Кучеру напомнить о приличиях. Баранессе же объяснить, что я категорически против того, чтобы моим людям угрожали. Вы смогли подчинить себе силы земли? Ведьма посмотрела на меня, не скрывая восторга. Похоже, что так. Удивительно. Что именно? Уже много десятилетий ведьмам такое не удавалось. Браво, сестра! Я поморщилась. Опять она намекает на кровное родство. С чего она вообще решила, что мы... Сочувствие к ней это, тем не менее, не отменяло. Я вообще за справедливость. А только сестра мне все равно не нравится. Никого я не подчиняла. Я просто договорилась. Может быть, поэтому у ведьм ничего не получалось? Землю вновь затрясло. Видимо, вариант наших с Вацлавой родственных отношений ей пришелся не по душе. «Какая еще сестра?» — возмутился Патрик. «Почему она так говорит?» «Все ведьмы — сестры», — ласково промурлыкала Вацлава. «Баронесса имеет в виду магию», — пояснила я, внутренне выдохнув. Нет, я, конечно, подозревала нечто подобное, но приятнее знать наверняка. К тому же она нас всех провоцирует, вот только не пойму, зачем. Просто так. Ведьма пожала плечами. Иначе жить скучно. Да, сестренка. вотслава подмигнула, издеваясь. Мне же захотелось вцепиться ей в волосы. Хватит, приказала я прежде всего самой себе. Барана Саводслава гостья золотого вепря, так что извольте вести себя согласно законам гостеприимства». «Это и вас», — я развернулась к Кексу и Патрику. «И вас, гневный взгляд на сестру, касается. Ясно?» Все стихло, словно по мановению волшебной палочки. Молнии на руках Патрика исчезли, саблезубое чудовище превратилось в очаровательного толстенького мопса. Сын рассматривал свои ладони, пытаясь осознать, что же произошло. Я сделала знак гвардейцам. Очнулись, наконец. Что тревога ложная и можно идти заниматься своими делами. Толчки от земли стихли, вывеска над таверной недовольно скрипнув покорилась. «Ну надо же!» — восхитилась Вацлава. «А я ведь считала вас пустышкой, самозванкой, везучей, возможно, но не более». «Сама так считала. Но что-то пошло не так», — ответила я задумчиво. «Значит, это ваша земля?» — с интересом огляделась баронесса. «И чего же вы хотите от меня, ведьма Наташа?» «Чтобы вы остались живы и здоровы. Чтобы покинули проклятое королевство, никому не навредив. Ни королю Стефану, ни принцессе Злате». Непростым мирным жителем. Даже не будете настаивать, чтобы я поделилась информацией о селе ведьм? Удивилась наша гостья, то ли искренне, то ли искушая. И о вашем мальчишке? Обойдусь. Проворчала я, только сейчас осознав, что Стефан во дворце, а я понятия не имею, как проводить ритуал. Вот черт. «Я даже у хлебопека не смогла клятву взять, а тут целая злая ведьма». «Возьмите с меня обещание», — посоветовала ведьма, догадавшись о причине моего затруднения. «Данное на вашей земле слово почти нерушимо, а если произнеся клятву, я коснусь земли?» «Почти?» — напряглась я. «Есть лазейка?» «В магии?» «Всегда», — рассмеялась Вацлава. «Например, вы скажете покинуть проклятое королевство, а его через неделю переименуют. Чем не лазейка?» Я обратила внимание, что у баронессы не было плаща. Шел снег, да и вообще не лето. «Принесите баронессе теплый плащ», — попросила я кучера. Он посмотрел недовольно, но спорить не стал и отправился к таверне. «Почему ты ей помогаешь?» угрюмо выдавил Патрик. «У каждого должен быть шанс», вздохнула я, не зная, что еще ответить. «Ведьма Наташа Мудра, учитесь», рассмеялась Вацлава. «Да, в клятву, я не смогу навредить ни жителям, ни тем более ее близким». Кучер вернулся быстро. «И где он только взял эти ужасающие обноски? Мы ведь выбросили все страшное и старое. Талант». Я брезгливо рассматривала то, что мне сунули в руки. Главное, теплее, чем мне сейчас. Ведьма, выхватив у меня из рук рваные тряпки, не капризничая завернулась в них с головой. Давай свою клятву!